Тбилиси, 10 июля 1976 года. Андрюша, Тбилиси город, куда я должен тебя привести. Я здесь не первый раз. «Ну и впервые, помню, приехал сюда готовый любить, не потому что мои друзья Гия и Буба. Данелия и Кикабидзе много рассказывали мне о Тбилиси, просто мне кажется, свою нежность к ним я перенес и на их родину. Одним словом, этот город не должен был меня завоевывать, я был заранее пленен его музыкой, высотой, талантом, согрет его товариществом». В самолете, когда стюардесса сообщила, что летим над малым кавказским хребтом и что справа его высшая точка Казбек, я с гордостью подумал «Кавказ подо мною». Есть города, в которых не чувствуешь себя чужим, хотя впервые ступил на их площадь. И чем это объясняется, не знаю. На улице слышу грузинскую речь. Из репродуктора доносится чуть грустная грузинская мелодия. В метро не сразу нахожу надписи на русском, но не чувствую себя отдельно отстраненным, одиноким. Все вокруг особенное, новое, красивое, но принадлежит всем, кто видит и понимает эту красоту. Впрочем, странно, сейчас подумал, это ведь общая истина. И в искусстве и в жизни все прекрасное принадлежит тому, кто способен видеть и чувствовать. Тбилиси я воспринимаю как один большой дом. Хороший дом держится на уважении к дому каждого, кто в нем находится, не так ли? Здесь это есть. Я очень ощущаю это. Грузины знают свою историю, корни, традиции. Это очень проявлено в искусстве. «В культуре музицирования. Я имею в виду не академическое пение или с эстрады, а в быту. Многие поют, и так красиво, музыкально, просто. Конечно, ты сейчас думаешь, еще бы. Плохо в Тбилиси, небось, за тобой ухаживали, принимали. Так, да. Гия даже повел меня в гости к Верико Анджапаридзе. Я был польщен, как мальчик». что она меня знает, видела мои фильмы, и ей многое нравится. В этом городе очень остро чувствую и любовь к жизни, и нежность к людям. И, как всегда, меня охватывает желание разделить все это с тобой, сынок. Тбилиси, окруженный горами, закрыт от недобрых ветров, как женщина за спиной верного мужчины, чувствует себя неуязвимой для злой силы. Я не замечаю здесь московской суетности. Если люди поют за столом, никто не смотрит на часы. Если беседуешь с грузином, видишь, что он готов беседовать с тобой вечно. Может, это вообще смешно все? Просто я устал торопиться. Но в самом деле каждый миг жизни уходит. Вот и пишу тебе письмо на балконе гостиницы «Иверия». Внизу «Кура». Сплошной светящейся лентой по набережной бегут машины. Кажется, не река быстро несет свои воды, а каменные берега уносят ее. И никогда уже не буду я смотреть с этого балкона на величественный город в огнях и думать о твоих экзаменах. Когда ты получишь это письмо, один экзамен уже будет позади, и ты сразу мне позвонишь». И я, конечно, буду звонить и днем, и вечером. Хочу сказать тебе вот что. От случайностей многое зависит в нашей жизни. И все же то, что зависит от случайностей, не главное. Сегодня мы были в старом городе Мцхета. На высоком крутом склоне, над слиянием Куры и Арагвии, стоит церковь Джвари, древнейшее строение Грузии. Церковь это в виде креста, построена в честь принятия грузинами христианства. Грандиозен храм! Пушкин не мог здесь не написать стихов. Это место поэтов. Обязательно побываем здесь вместе, отец».